Си Цзиньпин на пути к Олимпу Работу в уезде джендин В это время Си Цзиньпин стремился к политической самостоятельности, а чрезмерный протекционизм отца, очевидно, этому мешал. И тогда он подал заявку на работу в низовой организации, попросив перевести его на работу в провинцию. В результате в 1982 году он получил назначение на пост второго секретаря парткома бедного уезда Джиндин провинции Хэбэй. А в следующем году он возглавил районный комитет этого уезда. Начался продолжительный и важный этап работы Си Цзиньпина на периферии, в ходе которого он успел побывать в нескольких регионах Китая. И там все, что Си Цзиньпин делал, по сути, было направлено на улучшение жизни простых людей. В его автобиографической статье есть такая фраза. «Люби простых людей так, как любишь своих родителей» работой в их интересах и обеспечиваем счастливую жизнь». И много лет спустя, уже после вступления в должность генерального секретаря ЦК КПК, Си Цзиньпин также отметил, что реализация мечты народа о лучшей жизни – это цель его борьбы. И тут надо иметь в виду одно важное обстоятельство. Представители нового поколения китайских руководителей не только получили хорошее образование, но в той или иной степени приступили к активной трудовой деятельности с началом политики реформ и открытости. При этом, в отличие от предшествующего периода, когда партийно-государственные кадровые работники делали головокружительную карьеру за короткий период, так называемое «поколение ракет», они последовательно проходили по всем ступеням карьерной лестницы. Сам Си Цзиньпин, прежде чем оказаться в Пекине в качестве одного из руководителей КПК, прошел путь от рядового сотрудника Центрального государственного учреждения через работу в уездных провинциальных парткомах различных городов. Это позволило ему приобрести большой политический и организационный опыт, необходимый для того, чтобы встать во главе огромного государства. И в этом отношении ему еще помог вкус к теоретическим вопросам. Нельзя не отметить его стремление находить ответы на внутренние международные проблемы, поставленные как классиками отечественной и зарубежной мысли, так и современными авторами. Си Цзиньпин приехал на работу в уезд Джиндин провинции Хэбэ весной 1982 года. А потом в предисловии к книге «Древний и современный Джиндин он написал Джиндин моя вторая малая родина. У него долгая история, прекрасная культура и трудолюбивые люди. Я люблю мой родной край». В 1983 году в 30-летнем возрасте Си Цзиньпин был избран секретарем комитета КПК уезда джен совместив эту должность с постом первого политического комиссара Народной вооруженной милиции того же уезда. И люди потом отмечали, что в джен знаменитом древними пагодами и монастырями, он сумел заметно повысить экономические показатели края и увеличить поступление в бюджет за счет развития туристического потенциала уезда. Типичный пример. Си Цзиньпин обнаружил во дворе комитета два древних дерева сафоры японской и велел сотрудникам уточнить их возраст и огородить для защиты. Он также потребовал провести всестороннее обследование культурных реликвий по всему уезду и направить усилия на их сохранение. Шесть лет работы Си Цзиньпина в Хэбэе – период быстрых изменений в стране. Стратегия реформы открытости давала возможность руководителям на местах экспериментировать. Эффективных менеджеров замечали и поощряли. Через год после переезда из Пекина Си Цзиньпин становится секретарем уездного комитета и решает провести в своем уезде эксперименты. Для начала он добился снижения продовольственного налога с крестьян. Затем была изобретена и внедрена собственная система экономического стимулирования и испробованы методы из других уездов. Их изучение молодой руководитель занимался лично. В числе инноваций была и такая. Съемочная группа телесериала «Сон в красном тереме» по любимому китайцами одноименному роману искала натурную площадку. Си Цзиньпин предложил режиссеру помощь, а свое начальство уговорило оплатить сооружение необходимых построек декораций. После окончания съемок строение сохранили. К ним добавили инфраструктуру туристической зоны, и туда потянулись люди. За прошедшие годы в хэбэйском Голливуде было снято более 170 фильмов и сериалов. Около полутора миллионов туристов приезжают ежегодно в еще недавно богом забытые места. Примечателен еще один эпизод. В начале 1983 года Си Цзиньпин с коллегой отправились в Шицзяджуан, главный город провинции Хэбэй, искать иголку в стоге сена. Нужен был изобретатель в области медицинской косметики, которого планировал сманить в Джэндин, чтобы наладить выпуск дефицитной продукции. Они не знали адреса изобретателя, поэтому Си Цзиньпин на перекрестках стал выкликать заветное имя. В конце концов, ему улыбнулась удача, а уезд получил прибыльное производство. И это было только начало. Почтение к учености и интеллекту стало официальной политикой уезда. За годы правления Си Цзиньпина в провинцию переехали 683 инженера и 53 ученых, включая знаменитого математика Хуало Гена. Юрий Вадимович Тавровский, востоковед, журналист и политолог. Но Си Цзиньпин сделал не только то, что описано выше. Он буквально жил в кабинете, обедал вместе со всеми в столовой и часто на велосипеде разъезжал по деревням. Он побывал практически во всех селах уезда, близко общался с местными жителями, заботился об их жизни. Иными словами, он буквально проник в народ. И, посоветовавшись с народом, в качестве эксперимента начал испытание семейного подряда на землю, что сделало джиндин первым в провинции местом, Где была применена эта практика, уже опробованная в южных провинциях страны. Секретарь уездного парткома соседней провинции, побывавший в Джендине, констатировал: Здесь не слышно, как люди скандируют реформы, но реформы происходят повсеместно. А сам Си Цзиньпин, размышляя о реформах в уезде Джендин, потом сказал: Оглядываясь назад на те годы, можно сказать, что одним из результатов, которых мы достигли, было раскрепощение мышления. Работа в городе Сиамень. В 1985 году Си Цзиньпин был направлен на работу в город Сямень, провинция Фуцзянь, где вступил в должность заместителя мэра. Там была организована специальная экономическая зона, и он возглавил процесс создания первого в Китае банка с участием иностранных инвестиций ⁇ Сямень Интернешнл Бэнк. А потом, после того, как ему доверили пост председателя народного правительства провинции Фудзянь, Си Цзиньпин провел реформу системы коллективной собственности на лесные угодья, которая позже была распространена по всей стране. Будучи по характеру лидером и первопроходцем, Си Цзиньпин лично продвинул реализацию целого ряда идей по содействию политике реформ и открытости. Под его руководством была разработана стратегия социально-экономического развития города Сямэнь, период 1985-2000 годов. Он принял участие в основании авиакомпании Siemens Airlines, внедрил налоговые реформы, помог улучшить положение дел государственным предприятиям, оказавшимся тогда в трудном финансовом положении. Факты доказывают, что всестороннее углубление реформы открытости – это правильный выбор, и Китай продолжит двигаться по этому пути. Си Цзиньпин В короткие часы свободного времени Си Цзиньпин часто приглашал на общие встречи журналистов, писателей и молодых литераторов, чтобы поговорить с ними о литературе и искусстве, а также прочитать свои стихи, эссе и рассказы. В какой-то момент выяснилось, что он даже написал сценарий для фильма, и с мая по июнь 1986 года его сценарий к фильму под названием «Доктор Христос» публиковался в Семейнской газете «Вэн Кстати, во время пребывания на посту партийного секретаря провинции Чжэцзян, Си Цзиньпин опубликовал 232 короткие статьи под псевдонимом Джи Синь в специальной рубрике газеты Чжэцзян Синьюй. Эти статьи были написаны простым, но острым слогом и били точно по болевым точкам общества. Поездка в Америку В 1983 году китайская провинция Хэбэй и американский штат Айова подписали соглашение об установлении побратимских связей, и это послужило поводом для визита Си Цзиньпина в США в 1985 году. Это была поездка в составе китайской делегации для изучения американской агрокультуры. Таким образом, Си Цзиньпин в 1985 году посетил Айову, И с тех пор он долго поддерживал связь с несколькими жителями штата, которые сопровождали его в том визите. Например, в 2012 году, за год до избрания председателем КНР, когда Си Цзиньпин в качестве зампреда снова посещал США, он воспользовался случаем, чтобы встретиться со своими друзьями из Айовы. Тогда они собрались в доме Сары Ланды в городе Маскотин, и Си Цзиньпин сказал, «Вы были первыми людьми, которых я встретил в Америке». И для меня вы – Америка. А в 2022 году в письме с Ланде он написал Китайский и американские народы – это великие народы, и наша дружба – это не только ценный актив, но и важная основа для развития двусторонних отношений». Маршрут в не включал в себя экскурсии на завод по переработке кукурузы, на свиную и овощную ферму, интервью с представителями местных СМИ и даже экскурсию на лодке по реке Миссисипи. И, кстати, вид самой длинной реки Северной Америки, которую очень хотел увидеть Си Цзиньпин, читавший и любивший произведения Марка Твена, писатель некоторое время был лоцманом на пароходе, который ходил по этой реке, поразил будущего китайского лидера до глубины души. По словам Сары Ланды, для делегации было организовано проживание в семьях с тем, чтобы лучше понять различные культуры друг друга. Си Цзиньпина приняли у себя дома Томас и Элеонор Дворчик. Он спал в спальне, принадлежащей их сыну Гэри, который в то время учился в университете. Элеонор Дворчик потом вспоминала. Он оказался очень милым, целеустремленным, вежливым человеком. По ее словам, Си Цзиньпин стал первым из китайских друзей, с которыми они тогда познакомились. Вернувшись в Китай, Си Цзиньпин процитировал пословицу. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, и подчеркнул, что теплый и дружественный американский народ, с которым он встретился во время своего первого визита в США, произвел на него неизгладимое впечатление. В ноябре 2023 года президент США Джо Байден в рамках встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Сан-Франциско напомнил китайскому лидеру о его первой поездке на американскую территорию. И глава «Белого дома» показал фото с молодым Си Цзиньпином на фоне моста «Золотые ворота» в Сан-Франциско. Указывая на фотографию в своем телефоне, президент Байден спросил Си Цзиньпина. «Вы знаете этого молодого человека?» В ответ китайский лидер сказал. «О, да, это было 38 лет назад». А потом он добавил, что именно та поездка сформировала его первое впечатление о США. Вся обстановка была словно создана для того, чтобы намекнуть на китайского Горбачева. Наблюдатели иногда забывают, что ничто в предыдущей карьере Михаила Горбачева не позволяло предвидеть его действия после прихода к власти. Он был обязан своим восхождением в первую очередь тому факту, что был главой района, в который часто приезжали советские руководители. Он был руководителем советского сельского хозяйства практически неизвестным за рубежом. Как и Си, Горбачев – это загадка, но в обратном смысле. Что же сделала Си Цзиньпина Горбачевым наоборот? Единственная их общая черта как раз в сельском хозяйстве. Докторская диссертация Си Цзиньпина, которую сегодня почти не цитируют даже льстецы, была посвящена социалистическому сельскому хозяйству. Первая поездка Си Цзиньпина в Соединенные Штаты была в сельский район Айовы, в котором впоследствии разжигали пламя в надежде на китайские инвестиции. Горбачев также посетил во Франции кооператив «Ноэ», близкий к тогдашней ФКП. Но наблюдатели не ожидали, что наступит Горбачевский поворот, и они также не ожидали авторитарной реставрации Си. В лучшем случае они подумали, что пришел тусклый лидер, без всякой способности к сплочению. Франсуа Годман – французский историк и политолог, специалист по Китаю. Знакомство и брак с Пэн Ли Юань В 1986 году Си Цзиньпин познакомился с 24-летней Пэн Ли Юань, известной исполнительницей народных революционных песен. В сентябре 1987 года они зарегистрировали брак в Сямэне. Они не устраивали пышных свадебных торжеств, вспоминал потом Ван Цзиньшуй, бывший коллега Си Цзиньпина в Сямэне. В то время он жил в Сямэне в общежитии горкома. В день свадьбы они пригласили нас на ужин в одно из уличных заведений. После этого все отправились на чаепитие в общежитие, где жил Си Цзиньпин. Они заранее не готовились принимать гостей, оказалось, что кружек не хватает. Нас было шестеро, а у них всего две кружки для питьевой воды. Но они нашли два стакана для полоскания рта и две пиалы, и приборов всем хватило. Потом Пенли Юань всего за 5 юаней купила большой пакет с конфетами. В 1986 году она познакомилась с Си Цзиньпином через общих друзей. Ему было интересно пение. Он был разведен. Год спустя, когда молодой руководитель стал мэром прибрежного города Сямэнь, они объединили свои судьбы. Четыре дня спустя она возвратилась в Пекин. Он продолжил свою карьеру, переходя с одной должности на другую, из одного города в другой. Она оставалась в столице. Пара на расстоянии, в то время это было почти нормой в Китае. Фредерик Коллер, швейцарский журналист. После свадьбы Сидзинпин и Пенли Юань строили карьеру и не могли часто проводить время вместе, но они все понимали, поддерживали, заботились друг о друге. Пэн Ли Юани сейчас называет Си Цзиньпина прекрасным мужем и отцом. 14 августа 2004 года в одном из телеинтервью Си Цзиньпин, в то время занимавший пост секретаря порткома провинции Джидзян, говорил о своей семейной жизни. У меня очень счастливая семья, и у меня и у жены свои карьеры, но мы строим семью вместе. Я звоню жене каждый день. А еще Си Цзиньпин как-то сказал. Сегодня общество быстро меняется, людям приходится неустанно трудиться, чтобы выжить. Но в этой суете нельзя забывать о настоящих чувствах, нельзя позволять большим расстояниям и ежедневной рутине разделять вас. Есть такое расхожее выражение – за каждым успешным мужчиной стоит сильная женщина. И супруга нынешнего китайского лидера – определенно сильная женщина, иначе как бы она стала генералом народно-освободительной армии Китая – а... Конечно, тут нужно иметь в виду, что Пэн Ли Юань – это военачальник от искусства, и она руководила художественным коллективом Нуак. А до этого долгое время была его солисткой, исполняла народные песни и композиции о китайской армии. Андрей Кириллов, руководитель представительства ТАСС в КНР, вспоминает. «Однажды я наблюдал ее весьма близко, когда Пэн Ли Юань посетила по случаю праздника российское посольство и исполнила даже несколько песен. Это красивая, спокойная женщина, которая носит одежду и аксессуары только китайских марок. Во многом благодаря ей многие китаянки также предпочитают одежду с национальными мотивами. Когда будущий лидер Китая и его нынешняя супруга познакомились, девушка была намного известнее своего будущего мужа. Она с юности пела в основном патриотические песни. Когда в 1979 году начался вооруженный конфликт, Упреждающая оборонительная война с Вьетнамом, Пэн Ли Юань поступила на службу в армию и выступала на фронте перед солдатами. В 1980 году, когда ей было всего 18 лет, эта молодая женщина из провинции Шаньдун вступила в народно-освободительную армию. Сначала она стала простым солдатом. Потом, обнаружив вокальный талант, она начала петь на концертах, чтобы поднять боевой дух войск. Элеонора Приер, французский журналист. В популярности Пен Ли Юань внутри страны добавили ее концерты на ТВ в 1980-х годах и мировые гастроли, причем с оперными ариями. Девушка даже выступала со знаменитым ансамблем песни и пляски российской армии имени Александрова. В народе Пен Ли Юань прозвали феей пионов. Пион, как особо почитаемый в Китае цветок, ассоциируется с символикой императоров олицетворяет красоту и чувственность, а это качество, по общему мнению, присущее ей. Когда пара познакомилась, Си Цзиньпин был вице-мэром города Сямэнь, а Пен Ли Юань – всенародной любимицей. Считалось, что муж находится в тени звезды. Но после того, как Си Цзиньпин возглавил Китай, его супруга перестала выступать на сцене, однако свою популярность не потеряла. До самого последнего времени жена Си была куда более известной китайской публике, чем он сам. Знаменитая певица и красавица Пэн Ли Юань. Певица особого рода, нечто вроде Клавдии Шульженко в СССР или Веры Лин в Великобритании, то есть любимица военных. Она за свои песни даже получила звание генерал-майора китайской армии. Дмитрий Евгеньевич Косырев. Журналист, публицист, востоковед и писатель. Параллельно с музыкальной карьерой певица получала все новые армейские звания и в 2009 году дослужилась до генерал-майора. Без нее не обходился ни один государственный концерт, а выступление на всекитайском новогоднем огоньке считалось само собой разумеющимся. Куда бы она ни приезжала с концертами, в залах был аншлаг. А еще Пэн Ли Юань стала одной из первых певиц в Китае, получивших степень магистра по специальности традиционной музыка. Это после того, как в 1980-е годы в вузах Китая была введена система магистратуры. Пэн Ли Юань родилась 20 ноября 1962 года в городке Юнчен, провинции Шаньдун, и она моложе Си Цзиньпина на 9 лет. Про ее семью известно немного, но сама она утверждает, что родители трепетно относились к музыке и прививали ей любовь к изящным искусствам с раннего детства. Артистическая карьера Пэн Ли Юань была предопределена тем, что ее отец, Пэн Лун Кун, заведовал Домом культуры в провинции Шаньдун, а мать работала в жанре традиционной китайской оперы Юй Цзюй, в небольшой уездной труппе. Как и отец Си, высокопоставленный коммунистический деятель, ее отец стал жертвой культурной революции. Это сближает. Фредерик Коллер, швейцарский журналист. У девочки очень рано прорезался звонкий голос, и уже в пять лет она выходила на сцену и исполняла номера из репертуара местной оперы. Родители решили, что их дочери надо учиться. Но в городке Юньчен был только один учитель музыки, к нему-то обратился Пен Лун ставший чиновником, отвечавшим за вопросы культуры. А потом, во время культурной революции, его заклемили как контрреволюционера за то, что некоторые из его родственников служили в тайваньской армии. Но его дочь продолжила учиться, по словам наставника, не различая дня и ночи. Пэн Ли Юань училась в средней школе и выступала в агитбригаде. Несмотря на то, что ее отец пострадал при председателе Мао, талант обеспечил ей место в Шаньдунском институте искусств, специализировавшемся на народных песнях. В 1978 году юная студентка переехала жить и учиться в Цзинань, главный город провинции Шаньдун. Бывшие однокурсники потом вспоминали, что в большом городе она выглядела как деревенская простушка. Пэн Ли Юань вела себя скромно и упорно училась. Позже она поступила в Китайскую музыкальную академию, где стала изучать вокал под руководством профессора Цзинь Живя в Пекине, она регулярно отправляла деньги домой, а также помогала бедным студентам с талонами на питание. В результате девушка с прекрасным голосом и не менее выдающимися внешними данными, оказалась буквально на расхват. Ее приглашали в разные коллективы, как эстрадные, так и народные. Но Пен Ли Юань была человеком не только талантливым, но и серьезным. Она вступила в ряды Нуак, где без особых проблем заняла место солистка ансамбля песни и пляски Шаньдуньского военного округа. Как Пен Ли Юань пережила национальную трагедию? Никто этого не знает. Но в конце этой революции она поступила в Шаньдунскую академию искусств, чтобы изучать народное пение. Затем в 1980 году она пошла служить в армию. Как и в случае с ее будущим мужем, разгул Хунвейбинов не отвлек ее от линии партии. Напротив, она укрепила свою решимость восстановить свою страну. Фредерик Калер, швейцарский журналист. Решение связать свою жизнь и карьеру певицы с армией оказалось правильным так как в те годы популярность военных коллективов била все рекорды. Дело в том, что музыкальные танцевальные коллективы «Нуак», находящиеся в ведении главного политического управления, комплектовались первоклассными кадрами, имели хорошую репетиционную базу и отлично снабжались. Им предоставлялись лучшие концертные площадки и возможность неплохо зарабатывать во время коммерческих гастролей. Со своим ансамблем «Пен Ли Юань», обладавшая превосходным сопрано, Смогла выступать в лучших залах в разных уголках страны и даже за рубежом. Сейчас подсчитали, что всего самый звонкий голос Китая звучал в 50 странах мира. Девушка быстро стала настоящей звездой, и ни одно важное выступление коллектива не проходило без ее участия, а зрители специально приходили посмотреть на фею пионов. Она завоевывала награды на конкурсах, а в 1986 году получила высшую театральную награду «Цветок сливы», за главную роль в фильме «Беловолосая девушка». Пен Ли Юань любила свою жизнь певицы и актрисы, но был у нее один очень серьезный недостаток – из-за постоянных выступлений, гастролей, репетиций времени для личной жизни совершенно не оставалось. И тогда за устройство личной жизни талантливой певицы взялись ее друзья. Они организовали знакомство девушки с Сильзиньпином, который в то время работал в городе Сямэнь. Пенли Юань долго отказывался от встреч с молодым человеком, но друзья ее убедили, что не будет ничего плохого, если она просто один раз пообщается с этим, как они говорили, совершенно необыкновенным парнем. Ни на что особенно не надеясь, на эту встречу Пенли Юань даже не стал наряжаться, а пришла в мешковатых армейских брюках. Скорее всего, она решила проверить, обратит ли внимание молодой человек на ее внутренний мир или купится на популярность. Но Си Цзиньпин оказался необычным молодым человеком, воспитанным, эрудированным и веселым. Однако больше всего он очаровал девушку вопросом, сколько существует типов пения. После этого Пенли Ли Юань поняла, что новый знакомый воспринимает ее в первую очередь как профессионала. Потом она сказала в одном из интервью, «Мое сердце ёкнуло. Разве ты не идеальный муж для меня, простой человек с собственными идеями?» Сам Си Цзиньпин потом признался, что влюбился в Пэн Ли Юань через 40 минут после знакомства, и он недолго ходил в холостяках. Когда они встретились, Си Цзиньпину было 33 года, а Пэн Ли Юань – 24. Она уже была известна, а он был вице-мэром Сямэня, свободного порта провинции Фудзянь. Как она рассказала в 2007 году в местной ежедневной газете, от которой с тех пор не осталось никаких следов, Она сначала обнаружила, что он плохо одет и выглядит старше своего возраста. Он не знал о моей известности и даже не знал, что я была исполнительницей одной из его любимых песен, — сказала она. Он покорил меня своими теоретическими познаниями в музыке. Я смутилась. Неужели это тот, кого я ждала? Он был лишен утонченности, но обладал незаурядным интеллектом. Со своей стороны Си Цзиньпин уже решил через 40 минут после начала их встречи, что она станет его женой. Элеонора Приер, французский журналист. В 1999 году в эфире одного гонконгского ток-шоу пэнли Юань призналась, что нуждалась в мужчине, который будет успешным, амбициозным и властным в отношениях. И когда у нее спросили, соответствует ли муж, который был еще очень далек от кресла председателя КНР ее требованиям, пэнли Юань ответила «Я замужем за ним уже более десяти лет, и, конечно, он успешен». На самом деле у них даже не было медового месяца. Они провели вместе всего четыре дня и разъехались каждый по своим делам. Пенли Ли Юань уехала в Пекин на национальный фестиваль искусств, а затем на гастроли в США и Канаду. И так продолжалось несколько лет. Жена гастролировала, а муж строил карьеру чиновника. Перед каждым возвращением Пенли Юань ждали дома пельмени, приготовленные Си Цзиньпином. Она в благодарность шила супругу теплое одеяло. Говорят, что этот брак был подарен молодым людям самой судьбой, поэтому, несмотря на частую разлуку супругов, он не распался. Пэн Ли Юань стала императрицей задолго до того, как ее мужа, Си Цзиньпина, собравшего в своих руках полномочия руководителей самой большой компартии в мире, главы самого многонаселенного государства планеты и главнокомандующего огромной китайской армии, стали сравнивать с императором Поднебесной. Императрица народной песни. Написано на подаренном мне давным-давно китайскими друзьями наборе дисков с песнями, которые она исполняла в течение трех десятилетий. Популярность Пен Ли Юань в Китае можно сравнить с любовью россиян к Людмиле Зыкиной и Али Пугачевой, французов к Эдит Пиаф и Мире Матье, американцев Элли Фиджеральд и Джоан Байес. Звезда Пен Лиюань Юань неожиданно, быстро и очень высоко. Она продолжала бы сиять и по сей день, если бы не необходимость принести в жертву сцену и карьеру ради любимого человека. Юрий Вадимович Тавровский, востоковед, журналист и политолог. Рождение дочери. То, как жили Си Цзиньпин и Пен Ли Юань, востоковед, журналист и политолог Тавровский называл браком вахтовым методом. И так продолжалось целых 20 лет. Поезд в те времена шел из Пекина до Фудзяни 48 часов, а летать самолетом было очень дорого. В итоге встречаться удавалось раз в 2-3 месяца. Но зато в течение многих лет Си Цзиньпин каждый день звонил жене перед тем, как лечь спать, невзирая на позднее время. Укрепить столь странный брак помогло рождение дочери. Это произошло 25 июня 1992 года. Дочь назвали Минзе. В ее имени по-китайски заключено целое понятие ⁇ жить чистой жизнью и быть полезным для общества человеком ⁇ Это то, чего родители ожидают от своей дочери, и это девиз стиля жизни их семьи. Родители до сих пор оберегают своего единственного ребенка от лишнего внимания. В свое время в прессе Тайвань ее описывали как сдержанную и прилежную девушку, которая увлекается литературой и модой. Пэн Ли Юань пыталась привить дочери любовь к музыке, и искренне расстраивалась, когда та бойкотировала занятия фортепиано. Судя по скудным фотографиям в интернете, Си Минзе унаследовала красоту матери. Пен Ли Юань рассказывает о дочери с большой гордостью. Так, по ее словам, в 2008 году после землетрясения в провинции Сычуань 16 летний Симинзе Минзе туда в качестве волонтера, чтобы оказывать психологическую помощь и поддержку пострадавшим. Ее мать в ответ на недоумение журналистов ответила. «Землетрясение унесло столько жизней. Это такое страшное бедствие, что моя дочь должна была поехать туда и помочь людям. Проработав там семь дней в качестве добровольца, она упорно трудилась и никогда не жаловалась. Она многому научилась и нашла себе друзей среди местных жителей». В 2009 году Си Минзе поступила в школу иностранных языков в Ханчжоу а с 2010 года она продолжила обучение в Гарвардском университете, где изучала английский язык и психологию. Если добавить, что Си Цзиньпин отправил свою дочь учиться в Соединенные Штаты, да еще и в Гарвардский университет, где под псевдонимом она посещает курсы в одном из ведущих мировых китаеведческих центров, все окажется словно созданным для того, чтобы намекнуть на китайского Горбачева. Франсуа Годман французский историк и политолог, специалист по Китаю. В США, в Гарвардском университете, штат Массачусетс, Семензе действительно училась под псевдонимом, не хотела излишнего внимания со стороны сокурсников и педагогов. Она жила в общежитии, и кем она была на самом деле, знали лишь несколько человек с факультета и близкие друзья, которых можно пересчитать по пальцам, утверждает Кензи Миннимура, корреспондент японской газеты Асахи Шимбун присутствовавшей на церемонии вручения симен диплома и написавшая ее жизни в Америке. И надо сказать, что не все дети политических лидеров Китая довольствуются такой тихой жизнью. Например, у бывшего члена политбюро Бо Силая, обвиненного в коррупции, сын Богу Агуа приглашал к себе в Оксфорд Джеки Чана и пел с ним на одной сцене, а будучи студентом Гарварда, разъезжал на дорогущем Порше. В возрасте 22 лет Семинзе вернулась в Китай. Она редко появлялась на публике. И тут стоит отметить, что для граждан КНР обучение в США не сводится к клише «вернулся на родину с новыми идеями». Исследования показывают, что выходцы из Китая чаще других иностранных студентов склонны остаться в Америке. 92% китайцев, получивших ученую степень, еще в течение пяти лет после этого живут в США. Для сравнения. Согласно данным National Science Foundation, лишь 41% граждан Южной Кореи поступают аналогичным образом. Почему так происходит? Исследователи полагают, что причиной тому могут быть трудности, с которыми зачастую бывает связано возвращение на родину. А обратный культурный шок, не самая лучшая экология и так далее. Станет ли Симинзе когда-либо публичной персоной? Этого не знает никто. А в октябре 2019 года журналисты рассказали, что дочь Си Цзиньпина, возможно, снова уехала в США. Это может означать, что председатель КНР считает Соединенные Штаты более безопасным местом для своего ребенка, чем Пекин. А можно это трактовать и так. Си Минзе вернулся в США, чтобы продолжить обучение в аспирантуре. Некоторые политологи считают, что этот шаг является потенциальной гарантией успешного развития отношений КНР и США что это дипломатическая мера, сигнализирующая доверие Пекина к Вашингтону. Работа в Нинде и Фуджоу Сейчас Си Минзэ 34 года, а незадолго до ее рождения Си Цзиньпин стал работать секретарем парткома округа Нинде провинции Фудзянь и первым секретарем военного округа Фудзянь Народно-освободительной армии Китая. Исторически в прибрежных районах округа Ниндэ в юго-восточном Китае проживали рыбаки. У них не было ни земли, ни домов, ни прописки. Годами они ходили на своих лодках по воде и жили исключительно рыбной ловлей. Про них говорили. Лодка – это их дом и семья. Узнав о тяжелых условиях жизни этой достаточно специфической группы населения, Си Цзиньпин решил построить для рыбаков дома на берегу. После переезда рыбаков в новой квартиры Си Цзиньпин не забыл о них и постоянно интересовался их жизнью. Позднее он вновь прибыл в этот район, чтобы узнать о реальном положении дела из первых уст. Когда владелец одного из рыболовецких судов увидел Си Цзиньпина, он был тронут и откровенно сказал. «Я никак не ожидал, что вы окажетесь с нами, как говорится, в одной лодке, поэтому скажу вам всю правду. Такие люди, как мы, живут только морем, и мы всю жизнь зарабатывали рыбной ловлей». Теперь на берегу для нас построены квартиры, но этого недостаточно. Если мы будем жить на берегу, то что же нам есть? Как покупать овощи, одежду без денег от ловли рыбы?» Выслушав рыбака, Си Цзиньпин провел специальное совещание, на котором сказал, «Суть улучшения жизни рыбаков заключается в решении комплекса вопросов, связанных с обеспечением их жильем и содействием занятости. Следует создать условия для того, чтобы рыбаки получили не только квартиры, но и доступ к трудоустройству. Он также выдвинул ряд практических предложений по улучшению и расширению занятости, особо отметив развитие животноводства и рыбоводства. В результате, благодаря общим усилиям, за три года в провинции Фудзянь на берегу для местных рыбаков было отстроено 65 новых поселков, где разместились в общей сложности 4273 домохозяйства, около 20 тысяч человек. Так, личная забота Си Цзиньпина помогла рыбакам и их семьям покончить с многовековой нестабильной и тяжелой жизнью на воде. Также во время работы в округе Нинде Си Цзиньпин принял решение построить дорогу и гидроэлектростанцию для местных жителей. Потом он стал секретарем комитета КПК города Фуджоу. Он занимал этот пост до 1996 года. Одновременно Цзиньпин был председателем постоянного комитета Фуджоуского городского СНП. Собрание народных представителей. В 1990 году Си Цзиньпин получает повышение и становится секретарем парткома города Фуджоу, административного центра провинции, крупного центра химической целлюлозно-бумажной пищевой полиграфической текстильной промышленности. Еще в 1984 году Фуджоу получил статус открытого города, что позволило легче привлекать крупные иностранные капиталы. 7 миллионное население провинциальной столицы вдвое больше Семенского. Словом, было где развернуться, и Си Цзиньпин развернулся. Юрий Вадимович Тавровский, востоковед, журналист и политолог. А еще Си Цзиньпин был делегатом 14-го съезда Коммунистической партии Китая, проходившего 12-18 октября 1992 года в Пекине. Примерно в это время мать Си Цзиньпина переписала кодекс правил для госслужащих, который изначально создал в 15 веке Цао Дуань, ученый времен ранней династии Мин. Вот в какой вид Цзинь привела древние правила. «Подчиненные боятся меня не потому, что я строгий, а потому что честный. Люди верят в меня не потому, что я талантливый, а потому что беспристрастный. Если все справедливо, то жители не будут обманывать друг друга». А если чиновники честны, то подчиненные не будут презирать их. Только действуя беспристрастно, мы можем отличить правильное от неправильного. И только будучи честными, мы можем завоевать авторитет. И это очень многое говорит о ценностях, присущих семье нынешнего китайского лидера. Работа в правительстве провинции Фудзянь С октября 1995 года Си Цзиньпин стал заместителем секретаря парткома всей провинции Фудзянь, а с августа 1999 года он был переведен на пост заместителя председателя народного правительства провинции. Затем он стал исполняющим обязанности председателя, а в январе 2000 года его избрали председателем народного правительства провинции. За годы, проведенные в этой юго-восточной провинции страны, она стала для него родной. Позднее Си Цзиньпин признался. «Я испытываю глубокие чувства к местным горам, рекам, каждой травинке и каждому дереву. После отъезда из Фудзиани я не переставал думать о ней. Некоторые из моих мыслей и исследований во время работы здесь я перенес в свою дальнейшую работу. Я продолжаю думать и углубляться в эти мысли и исследования, некоторые из них уже реализованы в масштабе всей страны» аспирантура и защита диссертаций. В 1997 году Си Цзиньпин стал кандидатом в члены ЦК КПК, а в 1998 году он был избран депутатом 9-го Всекитайского собрания народных представителей и входил в этот орган до 2003 года. Занимая достаточно высокие партийные должности, Си Цзиньпин параллельно в 1998-2002 годах учился в заочной, то есть без отрыва от трудовой деятельности, аспирантуре Института гуманитарных и социальных наук Университета Цинхуа. Его специальность называлась «Марксистская теория и идейно-политическое воспитание». И он получил докторскую степень, успешно защитив диссертацию на тему исследования развития рыночной экономики в сельской местности. Он завершил учебу с докторской степенью под руководством Сунь Липина одного из самых известных экономистов-реформаторов в Китае, который сегодня позволяет себе призывать к более быстрым реформам. Франсуа Годман, французский историк и политолог, специалист по Китаю. Губернатор провинции Фуцзянь. В 1999 году Си Цзиньпин был назначен исполняющим обязанностей, а в 2000 году избран губернатором, главой администрации провинции Фудзянь. Он занимал эту должность до 13 октября 2002 года, и в китайской прессе тогда отмечалось, что благодаря пограничному положению провинции с островом Тайвань он сумел наладить прочные экономические контакты с бизнесменами острова и привлечь в провинцию значительные инвестиции. В 2001 году, 15 октября, Из-за своей занятости на работе Си Цзиньпин не присутствовал на празднике по случаю 88-летия своего отца. Но он написал отцу письмо, в котором рассказал о своей привязанности к родителям, упомянув высокие нравственные качества, унаследованные от отца. В письме говорилось. «Будь то в годы белого террора или в период проведения ультралевого курса, независимо от того, пострадали ли вы от ложного обвинения или попали в беду, в вашем сердце всегда горит яркий свет» и вы всегда придерживаетесь верного направления. Вы влияете на окружающих людей необъятной любовью, работаю усердно и беззаветно, что также побуждает меня посвятить все свои силы служению взрастившему меня прекрасному Китаю и китайскому народу». По той же причине сильной занятости Си Цзиньпин не поехал домой, чтобы встретить с родителями праздник весны. На это мать сказал ему по телефону. «Дорогой сын, в этом году ты не сможешь приехать на праздник весны. Главное, делай хорошо свою работу. Это и будет самым большим проявлением твоей любви к родителям». И в этих словах отражалась поддержка матери и ее полное понимание того, что сын не приедет домой на праздник по серьезной причине, что работа очень важна для будущего председателя КНР. Си Цзиньпин потом сказал, «Семья – это первый класс жизни, а родители – первые учителя детей». И именно в этом классе будущий китайский лидер получил от своих родителей ценное воспитание и качество, которое он пронес через всю свою жизнь. Так получилось, что Си Цзиньпин проработал в провинции 17 лет, и на протяжении всего этого времени он редко виделся с родными на китайский Новый год. Потом в одной из своих книг он объяснял это так. Если я работал не в Пекине, то во время праздника весны обычно всегда дежурил в избежании непредвиденных ситуаций. Смерть отца в Последние дни своей жизни Си Джун Сюнь говорил своим детям: Я не оставил вам никакого богатства, но я оставил вам хорошую репутацию. И он действительно дал своим детям главное, научил их быть честными, приносящими пользу обществу людьми. Служить народу – это сыновняя почтительность на высшем уровне. Так Си Джун Сюнь говорил своему сыну Си Цзиньпину, и тут работал, не забывая эти слова отца, революционера, одного из ближайших соратников Мао Цзэдуна, человека любящего, но при этом строгого в вопросах воспитания. 24 мая 2002 года Си Джун Сюнь скончался. Ему было 88 лет, и он в старости жил в Шэньчжэне, одинаково проводя каждый день. Си Джунь Сюнь слушал музыку, помощник читал ему газету, он прогуливался, смотрел телевизор и отдыхал. В свое время он удалился в этот город в знак молчаливого протеста. 80-е годы оказались для Китая непростыми, и в конце 1986-начале -го, 1987 -го года в Ухане, Шэньчжэне, Гуанчжоу, Тяньзине и других городах начались демонстрации под лозунгами Даешь демократию даешь права человека, даешь свободу, далой бюрократию, далой коррупцию. Великие старцы в руководстве партии и страны, объединившиеся вокруг Дэн Сяопина, были напуганы смутой и обвинили в ее организации интеллигенцию, а генерального секретаря ЦК Хуяобана Яобана по творстве бунтарям. Последний в 1986 году предложил ввести возрастной ценз, то есть ограничить пребывание на руководящих постах 60-летним возрастом. И тогда перешагнувшие не только этот, но подчас и 80-летний рубеж великие старцы решили действовать. В новогоднюю ночь 1987 года в доме Дэн Сяопина собрались Чен Юнь, Бо Ибо, Пэн Чжэнь, Ван Чжэнь и другие ветераны. Они разработали план дворцового переворота, и единственным, кто осмелился пойти против этого, оказался Си Джун Сюнь. Он гневно стукнул кулаком по столу, указал пальцем на заговорщиков и потребовал прекратить этот спектакль. В итоге Ху Яубан объявила объявил о согласии уйти в отставку. Но ситуация в Китае продолжала оставаться нестабильной. А тут еще и в СССР началась перестройка, пошли крупномасштабные политические реформы. Накануне приезда в Пекин Горбачева столичные студенты-рабочие начали уличные демонстрации с требованием демократии и свободы настоящей борьбы с привилегиями партийных руководителей и их родственников. А потом случилась бойня на площади Тяньаньмэнь, когда демонстрация студентов по решению политического руководства страны была подавлена войсками с применением огнестрельного оружия и бронетехники. В гонконгской печати появилась информация о том, что у Си еще с конца 1950 года были плохие отношения с Дэн Сяопином. Окончательно не разошлись по поводу оценки событий 1989 года на площади Тяньаньмэнь, после которых Си-старший уехал в город Шэньчжэнь на юге Китая, где прожил до самой смерти. По некоторым утверждениям, это был домашний арест. Евгений Николаевич Румянцев, филолог-китаевед, политолог. Си Чжун-сюнь удалился в Шэньчжэнь в знак протеста, и там успел собственными глазами увидеть удивившее весь мир стремительное развитие этого города. Он мог гулять по улицам гордость населением, достигшим к тому времени пяти миллионов человек. Любовался центром города, застроенным небоскребами. И мог ездить в удобных поездах метро, посещать новые международные аэропорты, крупный морской порт, общаться со студентами университета и учеными суперсовременного технопарка. Из газеты от собеседников он мог знать, что зарплаты в Шэньчжэне в несколько раз выше, чем в других городах Китая что промышленное производство выросло в 200 раз. За свою длительную революционную карьеру Си Чжун -сюнь ни разу не усомнился в коммунистических идеях. Он обладал духом беспредельной преданности пролетарской революции и до конца остался верен партии и народу. Невзирая на жизненные трудности и множество препятствий, он не свернул с выбранного пути. Си Чжун Сюнь всегда и во всем придерживался магистрального курса партии. При этом в важных делах, связанных с будущим страны и партии, он был принципиален, имел четкую твердую позицию. Си Джун отдал себя целиком делу революции и социалистического строительства и навсегда остался примером для своего сына. Член ЦК КПК В ноябре 2002 года на 16-м съезде КПК новым генеральным секретарем Центрального комитета КПК был избран Ху Цзиньтао. На этом же съезде Си Цзиньпин вошел в состав Центрального комитета КПК. ЦК КПК — высший руководящий орган коммунистической партии, формируемый всекитайским съездом КПК. В промежутках между съездами ЦК проводит в жизнь решения съезда партии, руководит всей работой партии, и представляет партию в международных отношениях. С учетом того, что съезд собирается раз в пять лет, кандидатов в ЦК всегда больше, чем мест, кого попало туда не изберут. На данный момент ЦК КПК состоит из 204 человек, и еще 172 человек являются кандидатами в члены ЦК. Как видим, карьера Си Цзиньпина шла по нарастающей. По сути, это был образец практически идеальной карьеры. В 29 лет он начал с должности заместителя партийного секретаря уезда Джендин в провинции Хэбэй. В 32 года он стал вице-мэром в приморском городе Самень. Переезд си в 32 года с руководящей должностью в уезде на вице-мэрскую должность в городе не является чем-то экстраординарным с точки зрения движения по карьерной лестнице. Это как раз соседние ранги. Но это точно признак значительного внимания к молодому управленцу и аванс на большую карьеру. Иван Юрьевич Зуенко, историк-китаевед. Губернатором провинции Фуцзянь Си Цзиньпин стал в 47 лет. Согласно неписанным правилам ротации руководящих кадров, его могли перекинуть на другую провинцию еще раньше, с уровня вице-губернатора или в момент перехода из городского порткома в провинциальный. Однако этого не произошло, что, возможно, объяснялось тем, что Си все-таки не фудзянец. А обычно оргкомитет ЦК КПК старается выдернуть многообещающего управленца из провинции пораньше, чтобы тот не успел обрасти коррупционными связями. В данном случае этой проблемы не было». Иван Юрьевич Зуенко, историк-китаевед. «В Китае, в идеале, управленец не должен засиживаться на одной должности дольше 3-5 лет. И в системе власти, которая была выстроена в 1990-2000-х годах, возраст имел основополагающее значение. Все необходимые этапы перед тем, как почивать на лаврах высших эшелонах власти нужно было пройти до 55-57 лет. Существовало такое неписанное правило. 67 да, 68 уже нет. Обычная реконфигурация власти привязывалась к очередному партийному съезду. И если человеку исполнялось 67 лет, он мог получить новую должность, а если 68 лет, его отправляли на пенсию. Соответственно, чтобы рассчитывать на высшие позиции, идеально было иметь десятилетний запас, до 68-го дня рождения. А это означало, что те, кто обратил на себя внимание в 60 лет, практически не имели шансов дойти до самого верха. Но, с другой стороны, взять талантливого молодого человека в 25-30 лет тоже было нереально. Китай – страна с сильными конфуцианскими традициями, и там считается, что мудрость и опыт приходят только с прожитыми годами. А опыт работы в регионах является тем, без чего рассчитывать на серьезную карьеру просто невозможно. Иван Юрьевич Зуенко, историк-китаевед. В 2002 году, когда Си Цзиньпин вошел в состав ЦК КПК, ему было 49 лет. Идеальный возраст. Тогда осуществился трансфер власти от третьего поколения руководителей, Зиминь к четвертому поколению руководителей, Ху Цзиньтао и встал вопрос о том, кто же будет преемником ХУ. Дело в том, что в 1992-2002 годы было установлено, что на высшей руководящей должности можно прийти только на два срока по пять лет. И о том, кто возглавит страну в 2012 году, нужно было думать заранее. По сути, таким преемником мог стать человек, которому за 10 лет до назначения исполнилось плюс-минус 50 лет, и у которого имелся опыт руководящей работы на местах плюс необходимые связи в Пекине. И такого человека еще следовало дополнительно обкатать на руководящей работе. Понятно, что таким критериям в Китае тогда отвечало несколько амбициозных руководителей, и Си Цзиньпин был лишь одним из них. И следует признать, что его карьера в последующие 10 лет – это идеальный пример целенаправленной подводки к высшим должностям в партии и государстве. Работа в провинции Джэцзян В том же 2002 году Си Цзиньпин получил должность в провинции Джэцзян, и уже в те годы он зарекомендовал себя как непримиримый борец с коррупцией, чем и заслужил доверие и уважение народа. Провинция Джэцзян на восточном побережье страны считалась одним из наиболее экономически развитых регионов КНР, и там Си Цзиньпин занимал посты заместителя, а затем исполняющего обязанности губернатора. С 2003 по 2007 год он возглавлял постоянный комитет собрания народных представителей провинции, регионального парламента. Параллельно он был заместителем секретаря, а затем и секретарем комитета КПК, председателем Национального комитета оборонной мобилизации провинции Джетзиан, первым секретарем партийного комитета военного округа Нанкин. Это была очень серьезная обкатка на руководящей работе. Многие авторы отмечают что в провинциях Фуцзянь и Чжэцзян Си Цзиньпин оставил себе хорошую память. В частности, хозяева частных предприятий до сих пор благодарны ему за справедливое отношение к негосударственным коммерческим структурам. Он проявил себя и в таком болезненном для Китая вопросе, как работа с посетителями, жалобами и заявлениями. Си Цзиньпин, первым из секретарей провинциальных парткомов, дал установку, согласно которой следует ни в коем случае не препятствовать заявителям. А еще опыт работы в провинции позволил Си Цзиньпину не только собрать собственную команду, которая вместе с ним продвигалась наверх, но и создать образ человека, начинавшего с самых низов. Этот образ позже постоянно тиражировался государственными изданиями. И, конечно же, он зарекомендовал себя непримиримым борцом с коррупцией. Как уже говорилось, в это время Си Цзиньпина начали рассматривать в качестве вероятного преемника на посту главы государства. Тогдашний председатель КНР Ху Цзиньтао выбирал из четырех человек. Помимо Си Цзиньпина на высший пост рассматривали Ли Кэ Цяна, Джоу Юнкана и Чен Люньяя. Позиции последнего были наиболее крепкими, однако он сделал ряд неаккуратных шагов, в том числе позволил себе критику в адрес руководства партии. Следствие против него вел личность Си Цзиньпин, и Чен Люньяй был смещен со всех постов. Произошло это в сентябре 2006 года. После того, как была опубликована информация о растрате около 3,2 миллиардов юаней из пенсионных фондов Шанхая. В июле 2007 года Чен Люньяй был исключен из партии, уволен с госслужбы и передан судебным органам. А в начале апреля 2008 года он был приговорен к 18 годам тюремного заключения и штрафу в 300 тысяч юаней за коррупцию и злоупотребление властью. Как оказалось, С 1988 по 2006 год Чен Люньяй, пользуясь своим служебным положением под видом различных финансовых субсидий и компенсаций, переводил бюджетные средства в пользу компании Шанхай-ню-Хуангпу групп Компани и местного футбольного клуба шанхай Хуа Футбол-Клаб, а также занимался махинациями с недвижимостью. Обычным приговором за столь крупные экономические преступления в Китае является смертная казнь. Но поскольку Чен Люньяй раскаялся раскаялся, вернул все, что было нажито незаконно, суд проявил к нему снисхождение. В любом случае, Шанхайский клан был разгромлен, и человек, рассматривавшийся в качестве возможного преемника Ху Цзинтао, сошел с арены политической борьбы. История Джоу Юнкана будет рассказана чуть ниже, а вот Ли Ки Цян уступил Си Цзинпину, которого партийные старейшины сочли более компромиссным вариантом. Ему в конечном итоге достался пост премьера госсовета КНР, правительства Китая, и эту должность Ли Цян занимал 10 лет, а 27 октября 2023 года он умер от внезапного сердечного приступа, плавая в бассейне. Перевод в Шанхай С марта по октябрь 2007 года Си Цзиньпин возглавлял шанхайский горком КПК. Его назначение в Шанхай произошло после громкого коррупционного скандала, завершившегося арестом его предшественника Чен Люньяя. По мнению филолога Китаеведа и политолога Румянцева, это назначение явилось результатом компромисса между генсеком Ху Цзиньтао и сторонниками экс-генсека Цзян Цзимина. политолог Габуев отметил, что уже к своему назначению в Шанхай Си Цзиньпин обходил Лики Цяна в вопросе преемничества, Намечено на 2012 год. Как отмечал тогда журнал Эксперт, Ли считается протеже Ху Цзиньтао, Си более компромиссной фигурой, которая в той или иной степени устраивает всех. Журнал ссылался на гонконгского эксперта по Китаю Вилли Лема, а тот объяснял: кроме того, Си — один из немногих китайских политиков, имеющих армейский опыт. Это очень важно в условиях возможного силового решения тайваньского вопроса. В любом случае, в преддверии 17-го съезда КПК, проходившего с 15 по 21 октября 2007 года в Пекине, решение о том, кто будет преемником Ху Цзэньтао на посту генерального секретаря, уже было принято в пользу Си Цзиньпина. И он был введен в состав Постоянного комитета Политбюро и секретариата ЦК КПК. Помимо этого, в 2007 году Си Цзиньпин стал в ЦК председателем группы по делам Гонконга и Макао группы по партстроительству, заместителем председателя группы по внешней политике и группы по делам Тайваня. А в декабре того же года он возглавил партийную школу при ЦК КПК. Принимая в октябре 2007 года отставку Си Цзиньпина с должности главы Шанхайского горкома КПК, заведующий орка отделом ЦК КПК 57-летний Ли Юан Чао объявил, что руководство партии очень ценит работу товарища Си в Шанхае. Однако ему предстоит заняться делами в масштабе всей страны. По сути, все, что происходило до этого, это был испытательный срок, и 54-летний Си Цзиньпин его прошел. А то, что было в Шанхае, зачистка коррупционного скандала, последняя, контрольная проверка, и Си Цзиньпин справился. Фактически уже в середине первого пятилетнего срока Ху Цзиньтао был сделан выбор в пользу Си Цзиньпина, как будущего преемника. Иван Юрьевич Зуенко, историк-китаевед. Заместитель председателя Китайской Народной Республики. В 2007 году Си Цзиньпин вошел в состав постоянного комитета Политбюро, в котором тогда было 9 членов, а в марте 2008 года он получил статус вице-председателя КНР, став таким образом официальным наследником Ху Цзиньтао. Одной из его задач было обеспечить успешное проведение Олимпиады 2008 года, и с этим он справился блестяще. Задача требовала невероятного напряжения и работы сразу по нескольким направлениям, от дипломатии до логистики и обеспечения безопасности. Тогда отмечалось, что имевшиеся у Си Цзиньпина навыки антикоррупционной деятельности были очень успешно использованы им на заключительном этапе подготовки Олимпиады 2008 года в Пекине. В частности, ему лично приписывалась борьба с воровством и взяточничеством при строительстве олимпийских объектов. Пост заместителя председателя КНР Си Цзиньпин занимался с марта 2008 года по март 2013 года. И по сути, все это время вопрос о том, кто станет преемником тогдашнего лидера Ху Цзиньтао, считался практически решенным. В 2007 2012 годах, будучи официальным преемником тогдашнего лидера Ху Дзинь Тао, Си вел себя крайне осторожно. Евгений Николаевич Румянцев, филолог китаевед политолог Все эти годы Си Цзиньпин повторял все карьерные передвижения Ху Цзинь Тао. Так, например, с учетом его будущего статуса была выстроена программа Визита в Токио в декабре 2009 года, когда состоялись с отступлением от протокола, полноформатные переговоры китайского представителя с главой Кабинета министров, и китайский гость был принят императором Японии. А в феврале 2009 года в ходе визита в Мексику Си Цзиньпин встретился с представителями китайской общины в этой стране. Во время встречи он, в частности, сказал, в период глобального финансового кризиса Китай в основном в состоянии решить проблему питания 1,3 миллиарда человек. Уже это является великим вкладом в дело всего мира». А потом он вдруг добавил. «Небольшое число иностранцев вовсю судачит про нас. Некоторые иностранцы, набив желудок и не зная, чем бы им заняться, пускаются рассуждать о наших делах, вовсю критикуют нас. Китай, во-первых, не экспортирует революцию, во-вторых, не экспортирует голод и нищету, в-третьих, не грузит вас по поводу и без повода, чего еще вы хотите». Эти высказывания привлекли к себе внимание в силу их резкости, откровенности и своеобразной стилистики. Евгений Николаевич Румянцев, филолог-китаевед, политолог. Некоторые эти слова даже были расценены как проявление все большей напористости Пекина во внешней политике и, в частности, в пропаганде неких преимуществ китайской модели развития и одновременно как стремление воспользоваться неформальной обстановкой, чтобы выразить свое недовольство негативным восприятием Китая в западных СМИ. Высказывания Си Цзиньпина тогда широко цитировали и комментировали в китайском интернете. Там отмечалось, что Си Цзиньпин говорил прямо и откровенно, без дипломатических уверток, что напоминало стиль Мао Цзэдуна. И китайцы, привыкшие к заявлениям представителей МИД с их резкими протестами и суровыми осуждениями, тогда испытали от слов Си Цзиньпина и давно забытое ощущение. Отважные слова Си Цзиньпина воодушевили широкие массы китайцев. Это были слова представителя страны, идущие по пути роста своего могущества. И с тех пор подобный стиль выступлений по вопросам внешней политики стал получать все большее распространение в Пекине. Тогда, в 2009 году, высказывания Си Цзиньпина добавили ему популярности в своей стране. Возможно, для этого они и были допущены, но за границей они вызвали неудовольствие, которое по различным каналам было доведено до сведений Пекина. И тогда Си Цзиньпин стали критиковать некоторые старые кадровые работники КПК, которые по разным причинам не хотели, чтобы он стал следующим высшим руководителем партии. В результате руководство органов пропаганды КНР, не дожидаясь возвращения Си Цзиньпина из зарубежной поездки, дало указание удалить его высказывания с официальных сайтов, что и было сделано. Осталось только сообщение о том, что заместитель председателя КНР в Мексике выступил с важной речью. А на Западе было отмечено, что Си Цзиньпин не видит особой проблемы в том, чтобы принять более жесткий тон в отношении внешнего мира, в отношении иностранцев. Это говорит о том, что и новое поколение китайских руководителей не прочь разыграть карту национализма. Это предположение впоследствии полностью подтвердилось. На самом деле будущий правитель с ранних лет всегда ставил перед собой великие цели и был уверен в себе. После культурной революции, когда жизнь многих репрессированных членов высшего руководства страны наладилась, большинство из них решили наверстать потерянные годы и бросились искать удовольствий. Си Цзиньпин, в отличие от них, вступил в партию и стал упорно продвигаться по китайской служебной лестнице на самый верх. И он проявил себя человеком в высшей степени прагматичным. Си Цзиньпин руководствовался не соображениями догматической идеологии, а стремлением сделать карьеру и одновременно обезопасить себя со всех сторон. Он ненавидел коррупцию, не стремился к наживе и выглядел не испорченным властью. В октябре 2010 года к списку полномочий Си Цзиньпина добавился пост заместителя председателя Военного совета ЦК КПК и Центрального военного совета КНР. Согласно установившейся традиции преемственности власти, Эти должности были обязательной ступенью перед высшими партийными и государственными постами. 17 января 2011 года Си Цзиньпин заявил, что первоочередной задачей внешнеполитической деятельности КПК является создание мирного и благоприятного международного климата для развития страны. Он также сказал, что в течение первых 20 лет 21 века во внешних делах первоочередная и самая главная задача заключается в обеспечении и успешному использованию важных стратегических шансов для Китая. Китай никогда не будет развиваться за счет интересов других стран, но также никогда не откажется от своих законных прав и интересов. Развитие КНР не представляет никакой угрозы ни для одной из стран. Неважно, насколько развитой станет наша страна, мы никогда не станем стремиться к гегемонии. Си Зиньпин. В сентябре 2012 года в прессу просочились слухи, что у Си Цзиньпина случился сердечный приступ. Этим объясняли его 11-дневное отсутствие на публике, однако на самом деле все было иначе. Восхождению Си Цзиньпина на политический олимп предшествовала весьма загадочная история. За месяц до партийного съезда ноября 2012 года, на котором он был избран генеральным секретарем, Си Цзиньпин действительно неожиданно пропал. Были отменены многие встречи, в том числе с тогдашним госсекретарем США Хиллари Клинтон. И свет на исчезновение политика тогда пролила влиятельная американская газета The Washington Post. Издание написало, что причиной стала драка, произошедшая на встрече Си Цзиньпина с его оппонентом Джоу Юнканом. Разговор на повышенных тонах в итоге перерос в драку, где будущий глава государства получил удар стулом. Чтобы скрыть нанесенные увечья, ему пришлось на некоторое время уйти из глаз публики. Впрочем, подтверждения, озвученной американской газеты информации нет. Как бы то ни было, к концу 2013 года Си Цзиньпин санкционировал расследование в отношении Джоу Юнкана. В связи с масштабной антикоррупционной проверкой лидеров КПК по делу Бо Силая были изъяты активы родственников Джоу Юнкана на сумму около 90 миллиардов юаней. 14,5 миллиардов долларов. Полиция задержала более 300 членов его окружения и сотрудников. С марта 2014 года Джоу Юнкан находился фактически под домашним арестом. Ночью 5 декабря 2014 года государственное информагентство Синьхуа сообщило, что 72-летний Джоу Юнкан исключен из партии, арестован и обвиняется в серьезном нарушении партийной дисциплины получении крупных взяток, раскрытии партийных и государственных секретов, а также в нарушении супружеской верности с несколькими женщинами. В итоге 11 июня 2015 года Джоу Юнкан был приговорен к пожизненному заключению. В свое время Си Цзиньпин пообещал бороться с коррупцией, не жалея ни мошек, ни тигров. И судьба Джоу Юнкана важна как пример того, что борьба с коррупцией в Китае наконец-то затронула настоящих тигров. «Если нам не удастся справиться с проблемами, это может оказаться фатальным для партии и даже вызвать коллапс партии и падение государства» – Си Цзиньпин.